из-за каких-то дел в связи с портнихой. Точно его мать, прекрасная во всяком платье, нуждалась в нарядах. Счастливейшие минуты из-за все их путешествие была для него так, когда он, покидая Францию, ступил на палубу парохода. Стоя у борта, рука об руку с сыном, Ирен сказала. «Боюсь, наше путешествие не доставило тебе большого удовольствия, но...»